Пятое. Много лет спустя я прочел про американского мальчика, которого тошнило при виде затылка впереди стоящего. Меня поразила точность ощущения, но я почувствовал, что чего-то мне здесь не хватает. И только со временем понял, не хватало столовой. Для меня затылок впереди стоящего тоже связан с тошнотой, но только через столовую. в лагерь я никогда не хотел есть. Всякая еда была мне отвратительна, и непрерывная мука лагерной жизни достигала предела четырежды в день, по часам. Вот мы все вместе стоим в строю, я вижу затылок впереди стоящего, затем мы также все вместе идем, и я вижу затылок впереди идущего, и я вижу много затылков впереди, но и сзади еще осталось достаточно лбов. Кто-то подталкивает меня в спину, кто-то бьет прутом по ногам, веселые шуточки перед кормежкой, выход здоровому нетерпению. Скорее, скорее бы уж столовой, хотя бы чтоб вообще ее не было. Я все пытаюсь осмыслить этот странный факт, поднять сегодня так свое состояние. Вот я беру влажную тряпку, тщательно стираю с доски все написанное, память моя пуста, чувств. Никаких. Я представляю себе большое помещение, столы, стулья, на столах тарелки, рядом с тарелками ложки, вилки и хлеб. вбегает шумные в мальчиков, задевая стулья, толкая друг друга. Они, как это, озорничают немного. Это ничего, это так естественно. Располневшие, добродушные вожатые, снисходительно на них покрикивают, рассаживаются и начинают торопливо есть. Суп, конечно, не тот, что дома, но тоже вполне съедобный. А набегаешься по лесу за день, съешь не такой. Ну вот, они едят и болтают. И что тут плохого? Что можно придумать, чем напугать? Но вот я вижу не столовую вообще, не детей вообще, а себя того именно в лагере, в том лагере. Я еще шагаю в общем строю но слышу уже приближающийся запах и чувствую, как к горлу подступают спазмы. Это пахнет еда, приготовленная для многих. Запах столовой — это символ моего одиночества, это образ моей беззащитности. Столовая — это такое большое, открытое, но и замкнутое пространство, где тебе абсолютно некуда деться, где ты всем доступен, Как слон в зверинце, как муха в стакане, как гусь на блюде. Где нельзя отойти, передвинуться, отвернуться. Я сажусь со всеми. Я начинаю есть, боресь тошнотой. Тарелка большая, до конца далеко, и вот радостный взгляд Самойлова пересекает разделяющее нас расстояние. Веселый, свежескатанный хлебный шарик летит по направлению этого взгляда и ловко шлепается мне в тарелку. Так, это начало. Теперь я просто обязан скатать такой же и бросить в Самойлова. Но ничего хорошего это мне не сулит. Во-первых, я непременно промажу и попаду в сидящего рядом Рогова, а Рогов мне этого не забудет. Во-вторых, Самойлов кидает легко и тихо. Я же кидаю суетливо и шумно, раскачиваясь всем корпусом и размахивая руками. Это значит, что его вожатые не заметят, а мне сделает строгий втык к восторгу и ликованию двадцати наблюдателей. Но самое главное, мне вовсе не хочется кидать, а Самуелу хочется. Для меня это утомительная необходимость, для него веселое развлечение, для меня повинность и потеря времени. Для него жизнь и удовольствие. Так мы перекидываемся некоторое время, и ему становится все веселее, а мне становится все тоскливее. Меня выматывает эта тупая работа. Я кидаю только из самолюбия, а потом уж совсем ни от чего, по инерции. Я же не целюсь, кидаю наугад, попадаю то в одного, то в другого. И все демонстративно и шумно возмущаются и наперебой обещают мне всякие радости. Моя тарелка полна уже хлебных шариков, серых, липких шариков с отпечатками пальцев Самойлова. Мельком, в одно касание, я пробегаю взглядом лица моих соседей, робко ища сочувствия. Нет его на этих лицах. Радость, любопытство, равнодушие, но сочувствия нет. Впрочем, мне некогда теперь рассматривать, я не могу позволить себе такую роскошь. Я смотрю прямо перед собой в отвратительную, мерзкую свою тарелку, давно переставшую быть моей, превратившуюся в очередное орудие пытки, в продолжение и развитие проклятого Самойлова, в круглую и жидкую его разновидность. «Зильбер, ты опять не ешь? Не заболел? Посмотри, ты весь красный». «Нет». Лоб холодный. «Ты что, не хочешь со мной разговаривать? Николай Иванович! Николай Иванович, вот тут у меня мальчик один!» И теперь уже не трое соседей по столу, не шестой отряд в полном составе, теперь вся столовая, весь лагерь с вожатыми, председателями и рядовыми членами. Весь лагерь оторвался от пойла и хлебова и смотрит в мою сторону, ожидая от меня последней непоправимой глупости. И я эту глупость делаю. Звонко всхлипнув, я вскакиваю из-за стола, И бегу к выходу. Я бегу через весь бесконечный зал, закрывая лицо, согнутое в локте рукой. Наверное, это очень смешное зрелище. Я слышу шум, вроде бы смех, в узкую щелочку. Мне видны только крашеные половицы до да ножки стульев. Кто-то подставляет мне ножку, не стула, свою. Но я не падаю. Удивительное везение. И выбегаю, наконец, в открытую дверь. Я бегу через всю территорию лагеря. Трясутся по сторонам фанерные щиты с выцветшими лозунгами и стихами. Розовые пионеры и пионерки с зубной пастой на месте зубов отдают мне свой вечный фанерный салют. Я бегу мимо них, куда глаза глядят, так мне, по крайней мере, кажется, хотя на самом-то деле мой путь лежит все к тому же, уже ставшему привычным корпусу, с чужой и холодной моей койкой, с колючим одеялом и жесткой подушкой. Но и это еще не конец. Нет предела моему унижению, нет предела. Я слышу сзади приближающийся топот. Вожатый послал лучших бегунов, и, конечно же, среди них Самойлова. Они перебегают мне дорогу, хватают за руки цепкими, бесчувственными пальцами. Все молчат, только Самойлов широко улыбается. «Куда? Куда? Назад! Назад!» Я сопротивляюсь, меня волокут, усмиряют, бьют, легонько, без злобы, без злобы, но с удовольствием. Это не драка, это мероприятие, а не преисполнение. У них приказ. Наконец уже, почти у входа в столовую, идущая нам навстречу вера, освобождает меня, залетого слезами, соплями, и, обняв за плечи, уводит в вожатскую, поить компотом и говорить по душам.